Страница 44. Глава 1. раннее верования. Тотемизм. Продолжение. Как было отмечено выше, в индивидуальном тотемизме практикуется преемственность тотема по мужской линии. Считается, что когда потомок знахаря ложится на алтарь, тотем входит в него. При этом обряде «отец или дед знахарь» кладет детеныша священного животного на грудь молодого шамана. По поверьям аборигенов, в этот момент тотем просачивается сквозь кожу в тело новоиспеченного знахаря. Страница 45. После этого обряда кандидаты обучают правилам общения с тотемом, открывают ему тайны религиозных песнопений, позволяющих управлять силой могущественного бога-животного. Традиции племен Северной Новой Гвинеи, отличаются своеобразием и самобытностью тотемических ритуалов. Небольшие родовые образования, размеры которых, как правило, не превышают нескольких деревень, практикуют тотемистические связи с рыбами. В их верованиях царство рыб трактуется как царство предков. Детям этих племен предоставляется право выбирать, к какому материнскому или отцовскому тотему они будут принадлежать. У каждой родовой группы имеется особое место, откуда священный тотем берет души для новорожденных детей и куда приносит души умерших. Отличительной чертой тотемизма Новой Гвинеи являются места обитания тотемов. По поверьям племен они живут в домашних фигурках, священных флейтах и ритуальных масках. Религиозные традиции Малайзии в основном опираются на индивидуальный тотемизм. избранными для слияния со священным тотемом считаются те кому во сне пришел дух умершего предка как правило дух является в обличьи человека и сообщает кандидату имя тотема вид животного которому необходимо поклоняться или тот предмет в котором он обитает после этого избранник следуя воле умершего ищет это животное или указанный предмет иногда во сне предоставляется неполная информация, и тогда тяжелым испытанием для кандидата становится поиск формы воплощения своего тотема. Найдя тотемического бога-хранителя, избранник приносит в жертву священному животному пищу и кровь так называемых грязных животных. Страница 46. Тех, кому не посчастливилось найти свой тотем, Приходится жить отшельнической жизнью. Считается, что в одиночестве людей чаще посещают сны с тотемической символикой. Иногда, с целью обретения божественного покровителя, молодые спят на могилах своих могущественных предков. Это, по поверьям, помогает напомнить о себе своим умершим родственникам. Из особенностей религиозных традиций племен, охотников и соберателей Индии Следует отметить, что среди членов племени принято считать себя похожими на своих тотемов. Запреты и табу в этих образованиях предельно строгие. Нарушившему порядки, установленные многими столетиями, грозит неминуемая смерть. Клановые тотемы этих племен приравниваются к живым людям. В знак почитания и поклонения вожди племен каждый год предпринимают восхождение на гору предков к ее верховному духу, где совершаются жертвоприношения. По обычаям индийских племен, причиненный клановому тотему, вред неизбежно отразится на судьбе всего рода. Таким образом, ежегодные обряды жертвоприношения позволяют умилостивить родовых и клановых тотемов. Без присутствия вождей гора предков считается неприступной. Под страхом смерти туда запрещено являться всем членам родов племена западной африки практикуют как индивидуальный так и групповой тотемизм переводя названия их тотемов, можно догадаться об их роли хранителей человеческой души например название то что имею прирожденное то что позади символизирует прижизненных спутников человека стоящих у него за спиной и передающихся от предков. Страница 47. Как и в тотемистических учениях предыдущих племенных групп, у африканцев в качестве священных выступают различные животные, растения и объекты окружающей природы. За несоблюдение табу неприкосновенности священных тотемов на племенных шаманских сборах совершается обряд отречения неверных. До сих пор родовые общины африканских Были построены по принципу преобладания материнского рода, однако в настоящее время укрепляются права отцовских генеалогических линий. Групповым тотемам подчиняются целые кланы и даже роды. В знак почитания и благоговения перед священными духами вожди племени приносят жертвы. Преемственность индивидуальных тотемов допускается как по отцовской, так и по материнской линии. В отличие от других тотемических систем, В соответствии с африканскими религиозными обрядами можно менять своего покровителя. Для людей с одинаковыми тотемами характерно объединение в целые группы. В настоящее время существует множество теорий тотемизма. Первая из них – гипотеза Дже Мак-Леннона. В своем труде культуры культуре растений и животных он высказал предположение о том, что все современные человеческие расы в своем развитии прошли через этап тотемизма. Однако его теория была подвергнута критике. Э. Ланг выдвинул номиналистическую теорию возникновения тотемизма. Она основана на доминирующей потребности отдельных представителей древних племен в выделении из общей массы. Таким образом, по мнению Ланга, связь с мистическим миром через духов животных и растений на этапе становления тотемизма стало способом влияния на окружающих. Первым крупным литературным трудом по тотемизму стала книга Дже Фрезера «Тотемизм и экзогамия». Проводя многочисленные исследования среди племен Австралии и Меланезии, ученый предположил, что система тотемизма возникла из древнейших символических обрядов деторождения. Страница 48. -я. По этим древним обрядам женщина становится беременной после того, как в ее тело проникает дух животного или растения. Таким образом, после рождения между ребенком и животным оставалась неразрывная связь. Согласно точке зрения Тернвальда, в тотемизме выражалась первобытная логика древних людей. По его убеждению, представители древнего мира, были уверены в существовании связи человека с растительным и животным миром. Их мировоззрение базировалось целиком на наблюдениях закономерностей происходящих природных явлений. Из этих наблюдений в дальнейшем созревали определенные правила поведения и табу. По мнению французского социолога Дюрк Гейма тотемизм представляет собой далее цитата определенную форму выражения коллективного сознания, «через самоидентификацию социальных групп с различными растениями и животными». конец цитаты Причиной такого самовыражения является коллективное представление о господстве имперсональной силы, то есть некоего сверхъестественного воздействия извне. Американский ученый-этнограф Гольден Вейзер критиковал взгляды на тотемизм всех своих предшественников, Согласно его собственным представлениям, тотемизм не имел ничего общего с религиозной системой. Основой для таких рассуждений послужил факт, свидетельствующий о том, что древние люди не расценивали свои тотемы как вышестоящие структуры по иерархии подчинения. Напротив, в большинстве своем они считали тотем другом, помощником во всех делах, равным себе. Другой известный американский ученый Ф. Босс создал теорию искусственного возникновения тотемизма. По его мнению, тотемизм как таковой существовал только в умах специалистов. Страница 49. -я. В действительности, компоненты тотемизма проявлялись в различных культурных и религиозных эпохах минувших столетий. Его черты пронизывали насквозь всю историю мировых отношений, поэтому отдельную религиозную категорию тотемизма создать невозможно. По теории Гребнера, основателя Венской школы, тотемизм представлял собой полурелигиозный комплекс представлений, согласно которому индивиды или отдельные подгруппы считают себя находящимися в особо тесных, но не культовых отношениях с объектами природы. Перу Гребнера принадлежит разработка в письменном виде целой системы, или тотемистического комплекса, цикла культурных превращений традиций и обрядов племен региона Южных морей. Данный комплекс включает в себя описание группового тотемизма с отцовским наследованием, а также материальные, экономические и религиозные элементы, сочетающиеся с тотемистическими традициями. Другим представителем венской школы был Б. анкерман Согласно его мнению, любой вид тотемизма представлял собой целостную систему, которой с течением времени прибавлялись новые элементы. Идейные основы тотемизма ученый считал веру в специфические взаимоотношения между социальными группами и объектами окружающей природы. Возникновение системы религиозного мышления с тотемистической основой Анкерман приурочил к традиционному разрушению границ между человеком и животными. По мнению исследователя, магические и анималистические верования прошлых столетий были неразрывно связаны с тотемизмом. Страница 50. Как и Гольденвейзер, Анкерман констатировал факт принятия тотема древними племенами как подобного и равного члена общества. Его значение в жизни людей рассматривалось с точки зрения дружбы и содействия духа тотема в повседневной жизни. Табу и тотемистические запреты возникли в связи с почитанием тотема как родственника. Основой для внедрения тотемизма в систему общественных отношений послужила слабо развитая социальная форма охотничьих племен с анималистическим поведением. Предпосылками для самоидентификации людей с детьми леса стало подражание в процессе охоты сильным животным. По мнению Анкермана, это укрепилось в привычках древних аборигенов. Еще один последователь венской школы В. Шмидт рассматривал тотемизм в строгом соответствии с популярной системой культурных циклов. В связи с обширной территориальной распространенностью идей тотемизма, Шмидт Рассматривал его как целостную культурную систему. При этом он не признавал религиозную самостоятельность тотемизма, хотя и находил отдельные теологические зачатки. Представители английской антропологической школы Б. Малиновский и А. Рад Клифф Браун вступали в открытую конфронтацию по поводу тотемизма. Малиновский выступал за самостоятельность тотемизма как культурно-религиозной системы, сложившейся на основе биологических и психологических особенностей развития человека рат клифф браун же весьма скептически относился к самостоятельности тотемизма как религиозного учения по представлениям малиновского тотемизм являл собой естественный способ удовлетворения базисных потребностей средствами природного мира рат клифф браун полагал что тотемизм впитал в себя разнообразные элементы из различных сфер и институтов страница 51. Он считал, что центральной идеей тотемизма было стремление охарактеризовать структуру общинного бытия через связь с объектами природы. Проводя дальнейший анализ, Ратклифф Браун выявил интересную закономерность. сходство и различия между видами животных распространялись на людские представления об их враждебности или дружественности. Таким образом, исследователь обнаружил некоторое соответствие в тотемистических племенных отношениях и картине окружающей природы. Наиболее весомым научным трудом по тематике тотемизма является исследование французского антрополога-структуралиста К. Леви Стросса. Исследователь утверждал, что к проблеме тотемизма следует подойти с позиции структурного анализа. Исследуя учение тотемизма в различных религиях и культурах, Левистрос обнаружил ряд абстрактных противоположностей. Основным противоречием в структуре тотемизма была оппозиция между природой и культурой. В природе существовали отдельные животные и растительные виды, а в культуре определенные группы и индивиды, идентифицировавшие себя с этими видами. Взаимодействие между природой и культурой в теории Левистроса подразделяется на четыре вида. Первое. Определенная социальная группа самоидентифицируется с отдельными растительными или животными видами. Второе. Отдельные индивиды самоидентифицируются с определенными растительными и животными видами. Третье. Отдельные животные и растения ассоциируются с отдельными индивидами. Четвертое. Отдельные растения и животные приравниваются к целым социальным группам. страница 52. с точки зрения ученого каждому из этих четырех сочетаний взаимоотношений животного и растительного мира с человеческим соответствует определенная форма тотемизма самое первая встречалось в австралии где конкретные природные объекты отождествляются с целыми родовыми образованиями кланами родами фратриями и так далее вторая форма была характерна для северной америки там племена индейцев практиковали индивидуальный тотемизм. Третий тип встречался в Меланезии, где к определенному субъекту приравнивался конкретный природный объект, животное или растение, на основе причастности природного духа к беременности матери субъекта. Смотри выше. И, наконец, четвертый тип тотемизма по классификации Левистроса был отнесен к полинезийским и южноафриканским племенам практикующим обряды группового почитания конкретных природных объектов. Оппозиционером теории Леви-Стресса выступал А. Элкин, который классифицировал тотемизм следующим образом. Первое. Индивидуальный тотемизм. Второе. Социальный тотемизм. Третье. Культовый тотемизм с религиозным содержанием. Четвертое. Тотемистические сновидения в групповом и индивидуальном тотемизме. Элкин считал, что тотемизм был неоднороден по своей структуре и что каждое его структурное звено обладало достаточной культурной и религиозной самостоятельностью левистрос в свою очередь утверждал что несмотря на различия материнского и отцовского тотемизма они дополняли друг друга создавая единое целое таким образом левистрос пришел к умозаключению об антитетической модели тотемизма основой которой выступало противоречие и идейный контраст между природным и культурным началом. Принцип мышления тотемистов был назван антитетическим. По мнению леви Левистроса, тотемизм представлял собой лишь форму социальной иллюзии, закрепленной воспитанием в мышлении людей. Русские ученые о тотемизме, страница 53. Одним из первых русских ученых, рассматривавших проблему тотемизма, был С.П. Толстов. Он указал в 1931 году на существование чувственных связей социальных групп с территорией, на которой они обитали, и с ее производительными силами. В своих более поздних работах Толстов определял тотемизм как социальную идеологию общества, цитата, «кровный», и социальные связи которого основаны на групповом браке. Толстов подходил к тотемизму как к религии древнего родового общества. Другой известный русский исследователь а м Золотарев характеризовал тотемизм как первую форму религиозного осознания родственных отношений. С его точки зрения тотемизм представлял собой зачатки кровного родства в племени на основе примитивных охотничьих отношений. В дальнейшем, при формировании устойчивых родовых племенных отношений, тотемизм, по мнению Золотарева, стал изживать себя. Ученый писал, «Осознание собственного кровного родства делает излишним тотемистическое представление о родстве и совместно с расцветом отцовского рода постепенно отмирает тотемизм». Конец цитаты. Относительно символики тотемистических обрядов и образов тотемических предков, Золотарев отмечал, что тотемический предок есть персонификация, впрочем, никогда не принимающая строго персональной формы коллектива в зверино-мифологическом образе. Страница 54. Д.К. Зеленин в тотемистических традициях усматривал своеобразный перенос социально-родового устройства людей на мир животных. Он определял тотемизм как идеологический союз родовой организации людей с тою или иною породою животных. Основой для организации таких союзов на тотемистической почве послужили реальные союзы, которые заключали между собой два различных экзогаммных рода в целях обслуживания друг друга брачными связями. Другой ученый, Д. е Хайтун, продемонстрировал русским этнографам большую распространенность тотемистических верований и их дериватов производных у народов всех частей света. При этом ему удалось обнаружить тотемистические зачатки в религии этносов тех стран, где не смогли этого сделать Фрезер и Дюркгейм. ф Анисимов видел в идеях тотемизма идеологическое отражение специфических особенностей родового общества кровно родственной структуры общественных групп, в форме которой развивалось историческое общественное производство. В ранних произведениях Ю. И. Семенова, посвященных развитию и становлению древнего общества, тотемизм выступал как первая форма осознания единства человеческого коллектива, которая сформировалась как отражение объективного единства первобытного человеческого стада. Семенов считал, что тотемизм, как система общественных отношений, возник еще в дородовом периоде древних племен. Подтверждением этой гипотезы послужили находки ритуально захороненных медвежьих черепов в драхин Драхенлохе. Главную роль в возникновении тотемизма Семенов отдавал охотничьей маскировке, процессе которой сформировались духовная и идеологическая близость родовых групп с животными. При этом систему тотемических табу и верований в животных прародителей рода семёнов характеризовал как вторичные элементы тотемизма. В отличие от других ученых-этнографов, Семенов отказывал первоначальному варианту тотемизма в статусе религии. Он последовательно доказывал, что тотемизм с течением времени дополнялся всевозможными религиозными и магическими обрядами и таким образом через некоторое время оказался неразрывно связанным с религией. Тотемизм у австралийцев, страница 55. Австралия является классической страной тотемизма. Предпосылками для развития и сохранения тотемистических традиций явились Закоренелые общино-родовые отношения среди аборигенов. Даже в начале XIX века австралийские племена находились на дикой ступени развития. Группы бродячих охотничьих племен австралийцев находились во власти законов примитивных материнских родов. Некоторые племена придерживались патриархата в общественно-родовых отношениях. Принцип внутри родового расслоения был целиком основан на возрастно-половом разделении труда без малейших зачатков экономического неравноправия. Он состоял в том, что распределение обязанностей в роду составляло основную отличительную характеристику трудовой группы. Все остальные отличительные признаки касались лишь пола. Согласно многочисленным историческим источникам, тотемизм представлял собой господствующую форму религии у племен центральной Австралии. Масштабы этой формы религиозно-общественных отношений достигали здесь максимальных пределов. Таким образом, на примере Австралии очень удобно рассматривать хронологию формирования тотемизма. Страница 56. Тотемизм в Австралии имел около пяти видов. Первый групповой, родовый, клановый. Второй тотемизм фратрий. Третий тотемистические брачные классы. 4 Половой тотемизм. 5 Индивидуальный тотемизм. Из приведенных видов индивидуальный тотемизм обладал наименьшей идеологической самостоятельностью. Он появился значительно позднее других форм и встречался лишь среди высокопоставленных членов племен – знахарей, шаманов, колдунов. Личный тотем стоял на втором месте после родового, кланового тотема. и присваивался только лицам мужского пола. Некоторые ученые полагали, что появление индивидуальных тотемов можно считать началом идеологического разложения тотемистического учения. Тотемизм, связанный с брачными классами, был распространен среди племен Квинсленда. Предпосылками для укрепления этого вида тотемизма являлись прочные исторически сложившиеся брачные социальные группы. Среди других племен брачные классы чаще представляли собой неустойчивые и быстро распадающиеся формирования. Тотемизм, связанный с фратриями и с кланами, представлял собой наиболее древние формы австралийских религиозных учений. Фратрии – это древние социальные образования, в настоящее время практически полностью исчезнувшие. Кланы представляли собой группы людей – объединенных системой зачаточных родовых отношений. С первых этапов формирования тотемизма они выступали как структурные подразделения фратрий. Тотемизм фратрий среди современных аборигенов полностью исчез. Следами этой формы служат сохранившиеся имена некоторых фратрий «белый кокоду», «клинохвостый орел», «ворон» и другие. Сохранились мифы племен Юго-Восточной Австралии, обожествлявших тотемы фратрий Клановый тотемизм сохранился среди современных австралийских родов. Фетишизм. Страница 57. Фетишизм является отраслью низших религиозных верований человечества, основанной на принципах спиритуализма, из которых самым главным считается теория одержимости. Впервые проявления фетишизма были отмечены португальцами в Западной Африке. Они стали свидетелями того, как негры поклонялись некоторым предметам – деревьям, рыбам, растениям, идолам, камням, звериным когтям, палкам и другим. При этом дикари имели множество амулетов, талисманов, которые они называли «фитико» – чарами от латинского слова «фактициус» – магический, искусный. Слово фетишизм как общий описательный принцип ввел в употребление некий «деброссо», исходя из убеждения, что слово фетиш связано с португальским выражением, в переводе означающим «околдованная вещь» – «рок». Фетишем мог стать любой предмет, чем либо поразивший воображение человека: камень необыкновенной формы или расцветки, зуб животного, кусок дерева и так далее. Это мог быть простой и неприглядный с эстетической точки зрения булыжник. Самым главным для древней магии было то, чтобы за этим предметом чувствовалась некая таинственная сила. Например, шёл человек, споткнулся камень, упал и нашел какую-нибудь ценную вещь. Эту находку он связал с действием рокового булышника. Человек забирал его с собой, окружал заботой, старался ничем не раздражать. Но если данный предмет больше не помогал ему, не приносил удачи, человек мог рассердиться на него и выкинуть, как ненужную вещь. Страница 58. Как справедливо заметил российский этнограф л Штернберг. У первобытного человека фетиши встречаются везде. Они встречаются у каждого брода, на каждой двери. Они висят в виде амулетов на шее каждого человека. Они предохраняют от болезней или наоборот причиняют его в случае пренебрежения к ним. Приносят дождь, наполняют водоемы рыбой, ловят и наказывают воров, придают храбрость, приводят в смятение неприятеля и так далее. После того, как Конт использовал этот термин для обозначения общей теории первобытной религии, в которой вещественные предметы считались одушевленными жизнью, подобной человеческой, современные исследователи стали называть учение о душе анимизмом, тогда как фетишизм означал узкую, второстепенную сферу понятий. Учение о духах, воплощенных в вещественных предметах, или связанных с ними, или наконец действующих через их посредства. Таким образом, фетишизм был предшественником идолопоклонства. Любой предмет мог быть фетишем, однако не каждый являлся сосудом, местилищем или орудием духовных существ. Многие были только простыми знаками, внешним выражением идеальных представлений, а пальцы и палки служили для выражения чисел или были символическими волшебными вещами, действующими с помощью определенных свойств, присущих предмету. Например, ястребиная нога означала быстроту бега. А некоторые предметы не имели специальной идеи, рассматривались как украшение или диковина. Известно, что человек издавна стремился собирать предметы, отличающиеся особой красотой, необычной формой, Редкий по своей природе. Страница 59. Дикари старательно собирали фетиши, так же, как и многие современные люди, собирают безделушки на счастье. Действительно, и сейчас это явление наблюдается у всех народов. Китайцы собирают черепашьи, щиты, остеки камешки, английские конхологи, раковины, причудливо загнутые в другую сторону. Предметы, которые почитали дикари, были связаны с поклонением духам, то есть они употреблялись как фетиши в прямом смысле слова. Предмет считался фетишем только после того, как были приведены неопровержимые доказательства того, что в нем действительно живет дух. Кроме этого, предмет должен был обладать личным сознанием и силой, чтобы к нему обращались с речами, молились, приносили жертвы, боготворили его или ненавидели, в зависимости от его прошлого. Чтобы лучше понять природу фетиша, следует рассмотреть группу воззрений, связывающих болезнь с влиянием духов и присутствием в теле какого-нибудь материального предмета. По верованиям древних людей, болезнь воплощалась в палки, камни или другом подобном вещественном предмете. Например, у австралийцев Существовал такой обряд. Колдун вытаскивал из своего тела магическую эссенцию, называемую лойлия, которая вводилась в тело больного, как кусочки кварца. Малгаши также сваливали все болезни на действие духов. Заболевший человек обращался за помощью к колдуну и последний лечил его фадитрой, в качестве которой мог выступать любой предмет. травинка, кусок дерева, овца, тыква, вода для полоскания рта и другое. Над любым из этих предметов перечислялись жрецом все злые духи, после чего Фадитра забирала их навсегда, выбрасывая из тела человека вместе с болезнью. Страница 60. В духов болезни также верили даяки, живущие на острове Борнео. Обряд изгнания духов выполнялся следующим образом. Жрец махал и звонил амулетами над больной частью тела, вытаскивал из нее мнимые камни, осколки или куски тряпок, считая именно их воплощением духов, повинных в болезни. Наиболее широко эти обряды были распространены в Африке. Известен рассказ доктора Коллеуэя, в котором подробно описаны способы излечения болезней, причиняемых духами умерших. Например, если к вдове приходил ночью покойный муж, разговаривая с ней как при жизни, после чего она начинала болеть и чахнуть, женщину отправляли к знахарю, неангра, для излечения болезни. Жрец запрещал ей выплевывать слюну, скопившуюся во рту во время сна, а при пробуждении Она жевала лекарства. После этого дух и тонго зарывался в землю. Знахарь помещал его в луковицу растения, проделав сбоку отверстие, в которое и выливалась ночная слюна и лекарство Отверстие затыкалось пробкой, после чего луковица закапывалась в землю. Колдун с вдовой уходили, при этом женщине строго-настрого запрещалось оглядываться назад на место захоронения злого духа. даже если после этого покойник приходил к вдове, он больше не мучил ее и не вредил здоровью. Похожие обычаи, преобладавшие в Центральной Африке, описывались капитаном Бертоном. Для излечения болезней, вызванных духами, призывался Мганга. колдун. Дух изгонялся из тела больного человека с помощью барабанного боя, плясок и пьянства, которые продолжались до тех пор, пока он не переселялся в неодушевлённый предмет. Хэти. Чаще всего в качестве такого предмета выступали украшения, которые носили дикари. Бусы, когти, леопарда, гвоздь или кусочки ткани. Их прятали в чертово дерево, после этого дух болезни успокаивался. Страница 61. Подобные духи изгонялись из тела также с помощью пения. Предполагалось, что после каждой строчки, отмечаемой бросанием на землю специальной палки, Из больного выходило по одному духу. Так как колдуну выплачивали за изгнание каждого духа отдельно, то, как правило, из больного их выходило не меньше дюжины. Итак, на основании вышесказанного можно сделать следующий вывод. С одной стороны, извлечение болезни из тела человека через камни, кости, пучки волос было распространено между жрецами древних обществ. Но с другой стороны... Уже в это время встречалось олицетворение болезненного начала в форме индивидуального существа, которое не передавалось, как раньше, через зараженный предмет, а изгонялось из тела человека только в какое-нибудь животное или неодушевленный предмет. Например, римский философ Плиний считал, что боли в животе излечиваются только после того, как переходит в щенка или утку, которые и умирают от этого. Индусская женщина опасалась выходить замуж в третий раз, поскольку она была подвержена нападению злых духов, и поэтому ее жених сначала обручался с деревом, которое умирало вместо нее. Когда в китайской семье рождался ребенок, в комнате вывешивалось нижнее платье отца, вывернутое наизнанку. Духи таким образом поселялись в него, а не в тело новорожденного. Подобные верования до сих пор сохранились у многих народов. Даже сейчас у европейцев, проживающих в сельских местностях, можно встретить довольно своеобразные способы лечения горячки и головных болей, которые заключаются в передаче их раку или птице, а лихорадки, подагры и бородавок иве сосне. «Осине» — страница 62-я. При этом использовались различные наговоры, например, «Доброе утро, старушка! Я отдаю тебе зноб!» «Добрый вечер, госпожа Бузина! Я принес мою лихорадку, привешиваю ее к тебе и ухожу!» «Осина, осинушка, сделай милость, купи мою бородавку!» и так далее. Иногда болезнь прогонялась, вбиваясь или вколачиваясь в деревянный обрубок. часто в землю взорвались обрезки волос или ногтей больного в англии в наше время бородавки принято сводить следующим способом каждый из них прикасается отдельным камешком, которые кладутся в мешочек последний оставляется по дороге в церковь в надежде что его подберет другой человек в германии на перекресток кладется пластырь с язв чтобы передать болезнь другому человеку по свидетельству многих медиков В Южной Европе очень часто путешественникам дарят цветы, чтобы отдалить от себя болезни. В Тюрингии существует легенда о том, что если больной повесит ожерелье, собранное из рябиновых ягод, на дерево, растущее на лесной дороге, то болезнь переходит на человека, проходившего мимо и дотронувшегося до этого предмета. Это подтверждает теорию капитана Бертона, согласно которой предметы вывешиваемые на деревьях около священных мест, это явление наблюдается на огромной территории от Мексики до Индии и от Эфиопии до Ирландии, олицетворяли собой вместилище болезненного начала. Это сохраняется и в цивилизованных странах, где часто можно встретить как священные, так и чертовы деревья, украшенные разными предметами. Согласно древним верованиям, человеческие души, находящиеся в предметах, или каким-либо образом связанные с ними, также являлись духами. Дикари правомерно связывали представление о душе с останками умершего человека. Страница 63. Так манданские женщины приносили пищу черепам своих родных, при этом подолгу разговаривая с ними. Гвинейские негры хранили кости родственников в специальных ящиках, находящихся в маленьких хижинах время от времени они посещали гробницы для беседы с умершими одним словом и дикари, сохраняющие останки родственников и современные люди, приходящие оплакивать своих близких на их могилы, все время связывали личность умершего с его останками. так проявлялась вера в реальное присутствие духовного существа в безжизненных предметах именно поэтому Так велик интерес современных исследователей к похоронным обрядам, особенно к процессу мумификации, бальзамированию тел, обычаю, существовавшему в Перу и Египте, где человеческие останки возводились в степень фетиша. Люди в древности усилием воображения ассоциировали души умерших с неживыми, чисто материальными предметами. Это способствовало дальнейшему распространению идеи, о вхождении душ в телесные предметы. Например, Дарвин наблюдал на острове Киллинге двух малайских женщин, державших в руках деревянную ложку, обернутую в одежду куклы. Эта ложка клалась во время погребения на могилу умершего и, якобы ожив, в полнолуние вертелась и плясала У некоторых индейских племен заклинатели возвращали отлетевшие души в тело человека. В сердце его через макушку головы вводились маленькие камешки, кости или осколки. Этот обряд выполнялся с крайней осторожностью, потому что если возвращенная душа принадлежала человеку, умершему по предназначению судьбы, то введение ее в тело убивало человека. Согласно религиозным верованиям китайцев, одна из трех душ человека — После его смерти размещались в табличках предков, принимая просьбы и пожелания живых, при этом дух находился около тела. Именно поэтому китайцы долгое время сохраняли гроб покойного, покрытый золотом и лаком, совершая на могиле молитвы и приложения. Страница 64. Татарские верования наиболее полно отразились в легенде о бессмертном демоне-великане. Согласно преданиям, его невозможно было уничтожить, так как душа великана находилась не в теле, а в двенадцати главам змеи, которого он возил с собой на лошади в мешке. Татарский богатырь, узнав эту тайну, убил змея, тем самым уничтожив и великана. Сказки с похожим сюжетом можно было встретить и у других народов. Например, у скандинавов великан был бессмертным, потому что его сердце находилось в утином яйце. В конце сказки юный витязь находил это яйцо, разбивал его и убивал великана. Таким образом, духовные существа, передвигаясь в свободную мире находили предмет, фетиш, вселяясь в него и становясь объектом для поклонения. До нашего времени сохранился рассказ времен Колумба, который очень хорошо показывает, какую силу дикари приписывали неодушевленным предметам. В нем рассказывается о том, как Кацик Хатуэй, узнав о предстоящем нашествии испанцев на кубинской территории, собрал свой народ и рассказал ему о иноземцах, которые преследовали туземцев-островитян в угоду своему великому богу. Указав на ящик с золотом, он сказал «Вот их бог, которому они служат и повинуются, и они придут сюда, как вы слышали, отыскивать этого бога». Поэтому устроим в честь его праздник, чтобы он запретил им делать зло, когда они придут. После этого всю ночь продолжались народные гуляния, а утром этот ящик бросили на дно реки. Страница 65. У некоторых диких племен Бразилии сильным фетишем считалась марака или трещотка. Она представляла собой тыквенную бутылку, наполненную камнями, с рукояткой и отверстием для рта. Это был не просто сосуд, а вместилище духа, поэтому индейцы обращались к бутылке с речами, приносили ей в дар пищу, жгли перед ней ароматические смолы, устраивали в ее честь ежегодные празднества и даже воевали со своими соседями, так как духу трещотки были необходимы человеческие жертвы. У североамериканских индейцев теория фетишей наиболее полно отразилась в знаменитом обряде получения лекарства. Последняя являлось во сне каждому молодому человеку или присутствовало в его видениях, так как индейцы верили в то, что объекты снов и видений были действительными духами. Причем лекарством было животное или его часть, кожа, когти, перо, раковина, а иногда растение или камень. Если юноша доставал себе этот предмет, то последний становился его покровителем на всю жизнь. Характер сетиша обнаруживался в этом предмете с точки зрения оболочки или вместилища духа. Обладатель почитал его, справлял в его честь множество праздников, приносил в жертву животных, лошадей, собак, а также разные ценные предметы, постился для того, чтобы вымолить прощение за непочтительное отношение к нему, и, наконец, брал его с собой в могилу, так как именно фетиш приводил его в светлые страны охоты. По мнению индейских знахарей, вещественные фетиши обладали даром угадывания. Например, Раулей, живший в племени Мангандж в Центральной Африке, своими глазами видел, как сила фетиша была использована для отыскания вора, укравшего немного хлеба. Цитата. «Народ собрался вокруг большой смоковницы, а колдун, человек дикого вида, принес с собой две палки». и после таинственного бормотания и помахивания руками отдал их держать четырем молодым людям, подвое на каждую палку. Страница шестьдесят Несколько времени спустя удержавших палки начались в руках и ногах судорожные подергивания, которые мало помалу усилились до конвульсии. Потом показалась пена у рта, и глаза начали выступать из орбит, так что они представляли собой полнейшую картину людей, одержимых бесами». Конец По убеждению африканцев, духи сначала входили в палки, а потом проникали в людей. Вот как описывал профессор Вайнц представление негров о фетиши. «По их понятиям, дух обитает или может обитать в каждом видимом предмете, и часто большой и мощный дух живет в очень ничтожной вещи». «Негр не представляет себе духа, крепко и неизменно связанным с телесным предметом, в котором он обитает. Он думает, что последний представляет лишь обычное или главное место пребывания духа». Конец цитаты. Слово «фетишизм» означает учение о духах, воплощенных в вещественных предметах, связанных с ними или действующих через них. Например, у ирокезов принято было благодарить На различных праздниках невидимых помощников, добрых духов, и вместе с ними деревья, кусты, растения, ключи и реки, огонь и ветер, солнце, луну и звезды, то есть каждый предмет, помогающий им и удовлетворяющий их нужды. У негров золотого берега духи обозначались одним словом вонг. Эти воздушные существа обитали в маленьких храмах, питались жертвоприношениями, входили в жрецов и вдохновляли их, а также посылали здоровье и болезни людям и исполняли веления могущественного небесного Бога. Все они были связаны с вещественными предметами. Страница 67. Негор мог сказать «в этой реке, в этом дереве, этом амулете находится вонг», но чаще всего они говорили по-другому «эта река, это дерево, этот амулет – вонг». Следовательно, среди местных вонг были реки, озера, ключи, земля, деревья, крокодилы, обезьяны, змеи, слоны, птицы. Одним словом, дикари считали действия духов причиной всего совершающегося в природе. Они оживляли души и управляли людьми. Так в Китае до сих пор сохранилась архаическая система почитания теней умерших и обожания природы, которая является основой господствующей религии в Китае. Неслучайно Конфуций говорил, «Духам следует приносить жертвы, как будто они присутствуют при жертвоприношении». Китайцы были убеждены, что духи воплощались в вещественных предметах. Дух, шин, согласно китайской философии, представлял из себя тонкую или нежную часть всех десяти тысяч предметов. Все сверхъестественное и необыкновенное считалось духом. Действие духа понимал только тот, кто знал, как покинуть этот мир и родиться заново. Во всех древних религиях человечество большое место занимало поклонение колодцам, ручьям и рекам. По мнению первобытных людей, вода управлялась не законами сил, но жизнью и волей, а водяными духами первобытной мифологии – были души, по приказанию которых вода текла то быстрее, то медленнее. Они могли по-разному относиться к человеку, и враждебно, и дружески. Именно поэтому человек видел в них божества, влияющие на его жизнь, молился, боялся и любил их, восхвалял и задабривал жертвами. В средние века новые христианские правители пытались бороться против старого культа, издавая законы, запрещавшие обожание источников ими. и жертвоприношения им. Например, герцог Братислав, правитель Богемии, запретил своим подданным делать возлияние и приносить жертвы у источников, а английский король Эгбет давать обеты или приносить даяния ключам, совершать свои бдения у колодца. Страница 68. Однако эти меры были напрасны, поклонение в Одессе хранилось даже до наших дней. С первобытной теорией природы были также связаны духи деревьев и дубрав. На отдельное дерево смотрели как на сознательное личное существо, поклонялись ему и приносили различные жертвы. Исследователям очень трудно было определить, было ли связано это дерево с человеком, или оно выступало только в качестве фетиша, как посторонний дух, для которого служило только телом. Так ментиры Малайского полуострова верили в ганту каю то есть в древесных тухов или древесных демонов которые обитали в деревьях и поражали людей болезнями некоторые деревья отличались особой злобностью своих демонов даяки наборнео были уверены что такие деревья ни в коем случае нельзя было срубать если миссионер срубал такое дерево то с ним происходило какое нибудь несчастье дикари некоторых малайских племен ноуматрии верили, что старые деревья являются жилищами или, точнее, вещественной оболочкой лесных духов. А на островах Тонга туземцы также клали приношения у подножия некоторых деревьев, полагая, что в них живут духи. Если дерево срубалось без надобности, то знахари племени Оджидзе слышали его жалобы. Подобные примеры встречались и в Африке. Негр, дровосек, срубая деревья, Боялся гнева живущего в них демона. Перед работой он обязательно приносил пожертвование пищу своему покровителю, доброму духу. Когда американские путешественники заметили, что дерево не может есть, он ответил, «О, дерево не фетиш, фетиш — дух, и невидим, но он сошел в это дерево. Конечно, он может поедать нашу грубую пищу, но он наслаждается ее духовной частью». оставляя лесную которая, видимо, нам. Страница 69. Поклонение деревьям до сих пор распространено в Африке, но ныне оно носит скорее анимистический характер. Это явление наблюдается в современном буддизме. Во многих легендах Дриада была женой человека. Древесным божествам приписывалось человеческое мышление, поэтому на них вешали кукол, в которой они должны были играть. Бирманские талене. Прежде чем срубить дерево, обращались с молитвой к его калуг, то есть душе или духу, обитающему внутри него. Сиамцы приносили пироги и рис к подножью дерева, прежде чем срубали его, полагая, что обитающие в нем нимфы, матери деревьев, превращаются в добрых гениев лодок, построенных из этого дерева. Подробно данный вопрос освещен в исследованиях Фергюсона, который в сочинении «Культ деревьев и змей» отмечал, что культ деревьев, распространенный среди туземных племен Индии, не был уничтожен с принятием буддизма. В народных поверьях европейских жителей часто можно встретить рассказы про ивы, которые плачут, когда их рубят, или про прекрасную незнакомку, живущую в стволе сосны, или про дерево в руга артском лесу, которое нельзя трогать, потому что оно является жилищем эльфа. В древней религии нельзя обнаружить существенных различий между святостью отдельных деревьев и целых рощ. Дерево могло служить в качестве алтаря или подмостков, так как его подножье было удобно для выставления приношений какому-нибудь духовному существу, древесному духу или местному божеству, жившему там и владевшему, подобно человеку, своим жилищем и клочком земли вокруг него. Страница 70. -я. Лесные дубравы считались храмами и святилищами древних людей. Североамериканские индейцы, живущие на Дальнем Западе, оказавшись в ущелье Черных Гор Небраски, вешали приношения на ветви деревьев или клали их на скалы, чтобы задобрить духов, которые якобы могли послать хорошую погоду или оказать помощь в предстоящей охоте. Дарвин писал, что индейцы громкими криками выражали свое почитание священному дереву, стоящему на возвышенной местности и видимому издалека. На это дерево вешалось множество даров, сигары, хлеб, мясо, куски ткани и многое другое. Индейцы делали также возлияние из опьяняющих напитков и пускали вверх табачный дым, чтобы задобрить валиху. Причем ученый отмечал, что дерево служило не только алтарем, но и само считалось богом. Культ деревьев до сих пор сохранился у северных племен Сибири. Например, якуты вешали на деревья приношения из медных или железных побрякушек. Для весенних жертвоприношений состоящих из лошадей и быков, выбиралась специальная зеленая лужайка. Святилищами североазиатских племен были лиственницы в сибирской степи и рощи, расположенные на пушке леса. Разнообразные формы поклонения фетишам в настоящее время встречаются и в Западной Африке. Священные предметы можно увидеть на тропах, у бродов, на дверях хижин. Фетиши вешают на шею в качестве амулетов, которые защищают людей от неприятностей, болезней и опасностей. При надлежащем обращении с ними в противном случае они могут причинить разные беды. Могущество, приписываемое фетишам огромно. Они способны вызывать дождь, помогать в охоте и рыбной ловле, наполнять человека силой и храбростью в бою. Но для того, чтобы успешно действовать, фетиш должен быть настоящим. Впрочем, различные амулеты и талисманы и сейчас популярны у вполне цивилизованных народов. Страница 71. Индейцы племени Дакота раскрашивали круглый булыжник, а затем, называя его дедом, приносили различные дары и молились этому камню. Бразильские племена поклонялись воткнутым в землю палкам и приносили им жертвы, чтобы умилостивить своих богов или демонов. В Перу поклонялись камням особой формы. Их ставили в домах как божеств, покровителей дома или всего селения. На юге Африки у племени домара в дни празднеств за стол сажали палки и ветви, срезанные с деревьев, посвященных умершим предкам. Туземцы с острова Самбава приписывали многие явления окружающего мира действию камней и совершали в их честь жертвоприношения. У многих примитивных племён Существует представление, что камни могут быть мужского или женского пола и даже иметь детей. В Индии встречаются группы, состоящие обычно из пяти камней, выкрашенных в красный цвет, лежащие на полях. Это так называемые пять панду – хранители поля. Мотивы поклонения камням у разных народов были весьма разнообразными, потому нельзя точно определить, где существовал непосредственно фетишизм, то есть поклонение божеству или демону, заключенному в неодушевленном предмете, а где такой предмет являлся только символом божества. На более высоком уровне развития культуры из камней и столбов создавались идолы, весьма схематично и примитивно изображающие потусторонних существ. Если первоначально они служили лишь символом Бога, своего рода напоминанием о нем, то впоследствии... В сознании многих людей идолы стали являться самостоятельными, деятельными, одухотворенными существами. Тем самым идолопоклонство превратилось в фетишизм. Табу. Страница 72. В примитивном обществе правителями и жрецами применялись правила ритуальной чистоты, которые соблюдали убийцы, охотники, воины. роженицы, девушки в определенный цикл месяца, рыбаки и некоторые другие категории людей. Современный человек различает их по тому положению, которое они занимают в обществе, и по некоторым свойствам их характера. Одни считаются чуть ли не святыми, а другие осквернили себя каким-либо деянием. Первобытный же человек не проводил между такими людьми никакого духовного различия. Для него все они были опасными, могли принести несчастье и себе, и людям их окружающим, а потому становились табу на какой-то промежуток времени. Конечно, нас, жителей 21 века, невозможно убить воображением. Древнему человеку предполагаемая опасность могла убить так же, как и настоящая. Именно поэтому и появились определенные запреты или табу, при помощи которых изолировали виновных. Первоначально строгая система табу была разработана для защиты жизни верховного правителя, вождя или жреца, потому что именно от них зависела судьба целого народа. Правителя оберегали от всевозможных опасностей, и это, конечно же, приводило к тому, что он жил изолированно от остального народа. Правители некоторых племен и народностей не имели права покидать дворец, чтобы не навлечь на себя злых духов. Вышеупомянутый правитель Лоанго, после того, как его официально признали королем, не покидал пределы своего жилища. Страница 73. вождь племени О-Нитша выходил только лишь в том случае, если затем приносили жертвы из числа его рабов. А поскольку рабы считались главным достоянием народа, то вождь практически обрекал себя на изоляцию. Сами же туземцы фактически жили так же изолированно, так как опасались колдовства и магии со стороны чужаков, а потому просто не пускали их на свои земли. В тех же случаях, когда это было необходимо, например, для обмена товарами, незваных гостей очищали от недобрых помыслов и злых духов всевозможными обрядами. К примеру, когда император Восточной Римской империи Юстин II прислал делегацию, для заключения мирного договора с тюрками шаманы подвергли пришельцев странным обрядам. Их самих и те товары, которые они привезли в знак мира, окурили благовониями, издавая при этом ужасный вой и невообразимый грохот своими барабанами. Затем послов заставили прыгать через костры, веря в то, что спасительное пламя их очистит. Европейцам и жителям других стран, посещавшим остров Нанумеа, что находится в южной части Тихого океана, запрещалось общаться с коренным населением, пока они не пройдут курс очищения, побывав в четырех храмах острова. В каждом храме священнослужители горячо молились о том, чтобы Бог помог защитить свой народ от тех напастей, которые могли принести с собой иноземцы. Затем совершалось жертвоприношение, сопровождаемое ритуальными танцами и пением. Только после всех этих мер пришельцам разрешалось вступать в контакты с населением острова. Туземцы острова Борнео от Даномы имели обыкновение подвергать прибывших очищению при помощи определенной суммы денег, иначе говоря, штрафа. Предполагалось, что на эти деньги жрецы закупали жертвенное мясо буйволов или свиней и уговаривали богов не гневаться на присутствие чужеземцев, оградить свой народ от их дурного влияния и не лишать их хорошего урожая риса. Страница 74. А жители другой области этого же острова, не принятыми мерами, строго наказывали женам и детям, чтобы те не приближались к иностранцам. В случае, если таковое все-таки происходило, принято было убивать любую домашнюю птицу и, вымозавшись ее кровью, отпугивать от себя злых духов. Мясо птицы, естественно, съедали. Один европеец, посетивший Борнео в конце XIX века, рассказал, что, как это ни странно, соседских злых духов туземцы боятся меньше, чем чужеземных. Любопытный случай очищения от злых духов описал французский путешественник Жюль-Никола Криво, который посетил селение Аполлаев. После того, как он вошел в деревню, индейцы принесли на огромных листьях больших черных муравьев, укусы которых особенно болезненны, и велели ему сажать их на лица, бедра, живот всех соплеменников, невзирая ни на пол, ни на возраст. От укусов кожа несчастных покрывалась волдырями, но тем не менее они выглядели полностью довольными, ведь они прогнали духа болезни, которого мог принести с собой иностранец. тщеславные европейцы, приезжая на какой-либо остров и встречая поистине царский прием, тешили себя мыслью, что всему причиной уважения к ним и почитания. Как, наверное, были бы они уязвлены, если бы узнали, что туземцы всего лишь боялись заразиться от них какой-либо болезнью или же опасались действия злых чар. А поскольку только жрецы и колдуны якобы обладали своеобразным иммунитетом против всех злых сил, то и встречали пришельцев именно они. Страница 75. Жрецы полинезийского острова Онтонг-Джава, встречая новоприбывших, натирали их маслом и украшали листьями панлануса для отпугивания демонов. Лодка, в которой прибыли чужеземцы, тщательно промывалась и окуривалась. Кстати, в некоторых районах Афганистана до сих пор сохранился обычай, своими корнями уходящий в далекое прошлое. Перед тем, как позволить чужаку войти в селение, священнослужители приносят жертву и окуривают благовониями. Если по какой-либо причине туземец оказывался на чужой земле, то по возвращении домой его ждали те же меры, что и чужестранцев. Он проходил обряд очищения. В Англию послами были отправлены два индуса, и по возвращении на родину их подвергли интересному ритуалу. Для обряда очищения надо было изготовить золотую статую женщины в полный человеческий рост, что было очень дорого, поэтому остановились на изготовлении священного йони, символа женского лона, через которое и должен был пройти очищающийся. Таким образом послы получили вторую жизнь. Запрет на пищу. Страница 75. Особую роль в жизни туземцев играло принятие пищи. Существовало поверье, что именно во время еды и питья можно было потерять свою душу или же впустить чужую. Именно поэтому при вкушении пищи принимали некоторые меры предосторожности. Туземцы Зафиманеллы, живущие на острове Мадагаскар, во время еды Закрывали дверь на засов, поэтому еще никому не удавалось подсмотреть, как они едят. Индейцы-батаки во время еды также плотно закрывали дверь. Это делалось для того, чтобы душа, выскочив ненароком наружу, осталась в доме и созерцала различные кушенья. Если туземцам варуа случалось выпить что-либо при посторонних, они просили, чтобы их на это время прикрыли куском ткани. страница 76. Все сказанное выше относилось только к простолюдинам. Применительно к правителям эти запреты выглядели особенно устрашающими. Под угрозой немедленной смерти ни одно живое существо не должно было видеть, как ест и пьет правитель, причем наказанию могли подвергнуться даже родственники. Двенадцатилетний сын вождя Луанго нечаянно вбежал в комнату, в которой в это время вкушал пищу правитель. Тот приказал одеть и украсить мальчика, сытно накормить, после чего велел его четвертовать и объявить народу, что он видел правителя за едой. Если правитель внезапно захотел пить, то эта процедура сопровождалась следующей церемонией Главный виночерпий подходил к правителю, держа в одной руке чашу с питьем, а в другой колокольчик. После того, как чаша с вином оказывалась в руках правителя, виночерпий отворачивался и звонил в колокольчик, а все присутствующие в комнате падали ничком и находились в таком положении до тех пор, пока правитель пил. Остатки пищи ни в коем случае не выбрасывались, а зарывались в укромном месте, иначе ими могли воспользоваться злые люди для наведения на правителя злых чар. «Запреты, касающиеся людей» страница 76. В племени Микадо табу накладывалось на вещи и посуду правителя, и горе тому, кто по незнанию ими воспользовался. Считалось, что поевший из посуды вождя был обречен, потому что его рот и горло распухали так, что несчастный погибал от удушья. Чаще всего это происходило не по злому умыслу правителя. Просто его божественная сущность обладала столь мощной разрушительной силой, что тех, кто волей-неволей контактировал даже не с самим вождем, а только с предметами его обихода, ожидала смерть. Страница 77. Туземцы Нуба, жившие в Восточной Африке, никогда не входили в хижину вождя, который одновременно являлся верховным жрецом племени. Правда, они могли избежать смерти, если сразу же просили вождя возложить свою правую руку на их обнаженное левое плечо, Если кто-либо ненароком присаживался на тот камень, где сидел вождь, в течение года он умирал мучительной смертью. Туземцы с островов Тонга довольно часто болели золотухой и считали, что эта болезнь была послана им за недостаточно точное выполнение обряда очищения. А так как никто четко не представлял себе, в чем же должно было заключаться очищение, то и подвергались этому обряду с завидной регулярностью, так, на всякий случай. Главное участие в этой церемонии принимал вождь. Больной усаживался на землю, прикладывал ступню правителя к своему животу и совершал круговые движения. бедным вождя так часто просили позволить совершить ритуал, что поскольку отказаться он не имел права, часто можно было не смеха наблюдать за тем, как тучный правитель с колышущимся от бега животом попросту удирал, еще издали завидев просителей. В средневековой Франции у королей также широко был распространен обычай лечить золотуху путем накладывания рук. Этот обычай назывался королевским чудом и передавался от отца к сыну. В том случае, если король умирал, не оставив после себя наследника, обряд чуда передавался священнику, который являлся хранителем тайны. Новозеландские вожди были такими же грозными, как и правители островов Тонго. Рассказывали, что несколько человек, найдя на дороге огнива, раскурили с его помощью трубки. После того, как было обнаружено, что потерянная огнива принадлежала вождю племени, все мужчины умерли от ужаса. Причем страх испытывался как перед живым, так и умершим вождем. Местность, в которой был захоронен вождь, никогда уже не была обитаема, а человека, по случайности туда забредшего, ждала неминуемая смерть. Страх был настолько силен, что человек, уверенный в своей скорой кончине, отказывался от еды и медленно угасал. Запреты на носящих траур. Страница 78. Суеверные дикари... соблюдали меры предосторожности по отношению к людям, которые так или иначе имели дело с мертвецами. Туземцы племени Маории испытывали настолько сильный страх перед покойником, что боялись просто прикоснуться к нему, тем более омыть его бренные остатки и проводить в последний путь, уложив на погребальные носилки. Эта обязанность обычно возлагалась на самого бедного человека в племени, настолько опустившегося, что такие мелочи уже не имели для него никакого значения. Сам бедолага не жил, а только существовал, питался в проголодь, просиживая целыми днями где-нибудь в стороне и не участвуя в жизни племени. Затем, по истечении определенного времени, он подвергался обряду очищения. Вся его скудная утварь уничтожалась, а та хижина, в которой он коротал свои дни, сжигалась. Жители островов Самоа, верили в то, что если проводивший в последний путь мертвеца человек прикасался к еде, то бог домашнего очага жестоко карал нечестивца, становившегося лысым и беззубым. А вот туземцы с островов тонга пошли еще дальше. Здесь, в случае смерти вождя, принимать участие в похоронах должен был другой вождь, который затем считался табуированным, на десять лунных, если умерший был высокого ранга. Страница 79. Если покойник при жизни занимал невысокий пост, то время табу уменьшалось до четырех-пяти месяцев. Табуированному было запрещено прикасаться к пище руками, нельзя было даже почесать спину. Это делал другой человек, но не своими руками, а какими-нибудь вспомогательными средствами, например, веткой. Если же запрет был нарушен, Его ожидали такие страдания, что даже смерть казалась избавлением от этих мук. Туземец из Новой Гвинеи после смерти жены становился изгоем в своем родном племени. Завидев приближающегося к нему человека, он должен был немедленно скрыться в кусты, особенно если навстречу шла женщина. А вдовевшему было запрещено охотиться одновременно с остальным племенем, потому что дух покойницы мог распугать дичь. Невезучему приходилось таким образом добывать пищу по ночам, доставать для питья воду из дальних водоемов, куда не ходили женщины из племени, и пробираться к родной хижине, украдкой словно вор. Запреты, налагаемые на женщин. Страница 79. Как уже говорилось выше, предметы личного обихода австралийского вождя могли убить любого, кто к ним прикасался. Подобное же действие оказывали вещи женщины, у которой началась менструация и роженицы. Один европеец, путешествовавший по Австралии в конце XIX века, рассказал случай, когда абориген убил собственную жену, случайно укрывшуюся его одеялом, потому что в это время у нее были месячные выделения. Сам же туземец был найден мертвым на следующее утро. В этот период женщина жила в полной изоляции от окружающих, Ей выделялась отдельная посуда, которая уничтожалась после окончания цикла. Страница 80. Сходному запрету подвергались женщины во время родов. Как только у женщины появлялись первые схватки, она говорила об этом своему мужу, и тот строил ей вдали от остального селения хижину, далеко не всегда соответствовавшую тем условиям, которые требовались женщине в ее положении. Дырявая крыша нисколько не защищала от дождей, которыми славится Австралия. Мать и новорожденное дитя получали тепло только друг от друга. Примерно так же поступали с роженицами на островах Таитии, только хижину им строили на освещенной земле, а есть они должны были из чужих рук. Роженица была единственным человеком, который прикасался к ребенку, так как напуганный до ужаса отец брал дитя на руки только... по достижении им трехмесячного возраста. Вскоре после родов жрец очищал женщину своим дыханием, но вернуться в дом мужа она могла лишь тогда, когда у нее полностью прекращались выделения. Самому строгому запрету подвергалась женщина, которая не смогла доносить ребенка до положенного срока и умолчала о выкидыше, скрыв все происходящее от соплеменников – ведь кровь, попавшая на землю, осквернила ее и тем самым привела к засухе. Если женщина была на небольшом сроке беременности, ее преступление могло сойти ей с рук. Но часто бывало так, что в сильную жару, при отсутствии дождей, проводилось следствие, и подозрение падало на ту женщину, которая объявлялась беременной, а между тем ее фигура не менялась. Женщину заставляли признаться в своем преступлении – и указать место, где она закопала останки ребенка. Затем проводили очистительный обряд. Выкапывали ямку, которую сбрызгивали приготовленным отваром из некоторых видов трав. При этом из могилки жрец брал горсть земли и бросал ее в реку. Сама виновная каждый день омывалась средством, приготовленным специально для этого жрецом или шаманом. Только после принятия всех этих мер можно было надеяться на богатый урожай. Запреты, налагаемые на воинов. Страница 81. Особым обрядом подвергались воины, которых ожидали военные действия против соседних племен. К примеру, туземцы-маори вместе со своим вождем накануне войны становились неприкасаемыми. Даже собственноручно унять зуд они не могли. Конечно, им делались некоторые поблажки. Например, если поблизости не было никого, кто мог помочь в их беде, они вполне могли почесаться веткой или прутиком. Правда, в отличие от оскверненных рук женщины-роженицы, воины не могли пользоваться своими из-за предполагаемой святости. Воинам Маории, вставшим на тропу войны, запрещалось лежать спиной к родному селению, мочить ноги, идти по тропинкам. Поэтому они пробирались сквозь чащу, продираясь через буйную растительность. Индейцам племени Апачи нельзя было прикасаться к воде губами, поэтому пить им разрешалось только из трубочки, а способ почесывания головы был таким же, как и у Маори. И трубочка, и палочка для чесания всегда висели на поясе воина. С началом военных действий мужчины полностью отдалялись от женщин, потому что половое сношение изматывало воинов и лишало их сил перед схваткой с врагом. Тех же, кто нарушил запрет, обязательно ждала неудача во время военной кампании. туземцы каяны не только запрещали интимные контакты с женщинами, но даже и простое к ним прикосновение. Потому что женщина, по их мнению, была существом греховным. Мало того, что она становилась нечистой каждый месяц, но еще и каждый год очищалась после родов. В этот период воины не ели приготовленную женщинами пищу, иной раз и не разговаривали с ними. Так описывается случай, когда женщина, не зная о начале военных действий, окликнула своего мужа, а затем, когда узнала о своем проступке, умерла, как сказали бы европейцы, от приступа страха. Запреты, налагаемые на убийц. Страница 82. Как это не покажется странным, но к убийцам причисляли и тех воинов, которые победили в схватке с врагами. Мужчины подвергались тем же запретам, что и женщины-роженицы, девушки во время менструации, вожди и так далее. Вот как, например, проходил обряд очищения туземца из одного племени в Новой Гвинеи. После смерти врага прежде всего следовало очистить свое боевое оружие и самого себя, что он и делал очень тщательно. Затем специально для воина строилась хижина, в которой прислужниками у него были два мальчика, потому что самому воину запрещалось трогать предметы обихода. Из еды ему разрешались только запеченные бананы, причем оба конца выбрасывали, а есть давали лишь середину. Это заточение продолжалось примерно три дня. На третий день затворник уже принимал гостей, которые наряжали его в новые одежды и устраивали небольшую перушку На следующий день воин украшал себя скальпами убитых врагов и в таком виде проходил через всю деревню. Пятый день начинался с охоты, причем обязательно требовалось добыть кенгуру, чьей печенью и селезенкой натирали спину очищающегося. После этого воин важно шествовал к реке, где совершал омовение, широко расставив ноги, между которыми проплывали молодые, еще ни разу не участвовавшие в сражении воины. Страница 83. На другое утро воин выскакивал из хижины и громко выкрикивал на все селение имя убитого врага, тем самым запугивая его призрак. Только после проведения всех этих мер воин возвращался к родному очагу. С некоторыми изменениями подобный обряд очищения убившего – встречался практически у каждого племени. Исключение составляли разве что индейцы из племени Омаха, жившие в Северной Америке. Там за подобный проступок родственники убитого могли прийти к вождю требовать смертной казни для убийцы, что и выполнялось. Правда, если убийца принадлежал к состоятельной семье и вносил богатый выкуп за свою жизнь, то вождь пользовался правом помилования и сохранял ему жизнь. При этом на срок от одного года до трех лет убийца выполнял очень строгие предписания. К примеру, ему запрещалось разговаривать на повышенных тонах, оглядываться, ходить раздетым. В случае военного похода он мог разбить свою палатку лишь на большом расстоянии от остального лагеря, иначе призрак убитого приносил большие неприятности остальному племени. Срок изоляции могли сократить только родственники убитого, что они и делали, если им надоедало слушать вопли отчаяния, который испускал каждую ночь перед их жилищем искренне раскаявшийся в своем преступлении убийца. Подобным же запретом подвергались охотники и рыболовы. В убитых животных туземцы прежде всего видели таких же разумных существ, и поэтому перед началом охоты И сразу же после нее просили у них прощения за то, что вынуждены ими пообедать. После возвращения домой их встречали очистительными ритуалами и на несколько дней изолировали от остального племени. Страница 84. Практически среди всех племен был распространен обычай перед охотой или рыбалкой сохранять целомудрие, причем считалось, что нарушение этого запрета приводило Не к наказанию виновного, а к неудачной охоте, поскольку животное, обиженное подобным проявлением неуважения, попросту не даст себя поймать. Каяны с острова Борнео, убив на охоте пантеру, сразу же семь раз перешагивали через труп своего трофея, повторяя при этом «Твоя душа находится под моей душой». В противном случае душа пантеры, которая по представлению древних была могущественной, приносила им крупные неприятности. Возвратившись домой, туземцы обмазывали себя и всех своих домочадцев кровью домашней птицы, чтобы не дать своей испуганной душе покинуть бренное тело. Но, наверное, лакомки туземцы не могли устоять перед вкусом жареного куриного или гусиного мяса. Вот почему в роли искупительной жертвы оказались ни в чем не повинные существа. Перед новой охотой те же каяны должны совершать ежедневные омовения в озере на протяжении целой недели. Если на охоте было убито священное животное, то убийца грозила немедленная смерть. Убийца мог доказать, что действовал в целях самозащиты. В таком случае он подвергался помимо очистительных обрядов еще более строгому наказанию. Так срок его изоляции продлевался на усмотрение верховного жреца. Само же животное с большими почестями предавали земле. Запретные слова. Страница 84. Определенному запрету подвергались собственные имена. Например, индейец Апалач считал свое имя неотъемлемой частью себя самого, вроде ноги или руки, а потому обходился с ним столь же бережно. Сходного правила придерживались почти все племена, которые проживали на островах от Тихого до Атлантического океана. Страница 85-я. Бытовало мнение, что если к старости взять себе другое имя, то жизнь может продлиться. А отнять эту жизнь у другого можно было, записав где-нибудь его имя. Австралийские аборигены... не раскрывали тайны своего имени чужакам, дабы те не смогли принести им несчастье при помощи колдовства. Некоторые туземцы племен Центральной Австралии имеют два имени – то, под которым они известны в племени, и другое, которое дали им при рождении жрецы. Кстати, сходный обычай давать два имени был и у египтян.